Общеупотребительные слова. Многие слова русского языка известны всему народу. Эти слова являются общеупотребительными. Например, вода, земля, небо, птица, зеленый, синий, длинный, идти, думать, говорить. Наша обыденная речь прежде всего строится из общеупотребительных слов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 Не общеупотребительные слова.